устраняли врагов вашего отца. Но зачем вы убили всех, кто имел отношение к рукописи? Неужели она того стоит? Чего того? Олег обернулся, забыв о диске. — Жизни нескольких вредных насекомых? В конец сколовшегося наркомана, который грабит на улице людей? Подлого Хапуги Лузгаева? Рублевской стервы Марфы Захер? Или, может, алчной старушенцы Маргуновой? Какой тонкий, изящный этюд я для нее подготовил!» Хотел, чтобы рассказала обо всех, кто к ней являлся с разными кусками рукописи. Увы, не рассчитал эффекта. Гикнулась старушка. Молодой человек брезгливо поморщился. А что до рукописи? Папе так хотелось ее получить. Он никогда не жалел для меня игрушек. Что ж, я отцу родному приятное не сделаю? Между прочим, когда рукопись расползлась по всей Москве, это я посоветовал папе вас ангажировать. Посмотрел на вас тогда в коридоре, Послушал, как вы с Морозовым объясняетесь, и понял, этот докопается. Вроде дурень, дурнем, поганель какой-то, но видит то, чего другие не видят. И мозги не с правой резьбой, как у всех, а с левой. Ах, как приятно поболтать с человеком, перед которым можно не прикидываться. Вы спрашиваете, спрашиваете, а то время-то идет. Охране надоест доктора ждать, припрутся сюда, и разговору конец. У Коровина-то в груди иголочка торчит, как у Игорька, так что номер с инфарктом не пройдет, и возьмут меня под белые рученьки. В тюрьму, конечно, не посадят, я окажусь психически невменяемой, но от общества, как говорится, изолируют, причем надолго, до тех пор, пока папа не вытащит, а это, я думаю, минимум полгода, год». Олег рассмеялся, а Николас подумал, что, скорее всего, именно так и будет. Через какое-то не слишком продолжительное время — Врачи, соответствующим образом простимулированные сивухой, дадут заключение, что больной излечен, опасности более не представляет, и убийца выйдет на свободу. У нас в стране с сыновьями больших людей ничего особенно плохого случиться не может. Тот то Олег так благодушен. Знает, что бояться ему нечего. Значит, первые две части рукописи Аркадий Сергеевичу отправили вы? А кто же еще? Теперь вся рукопись в сборе. Папина мечта осуществилась. Первую часть мне отдал рулет, а я ему за это вручил баян с таким ломовым концентратом, что улетишь — не вернешься. Вторую часть я получил от героя-партизана. Хоть пыток он и не выдержал, все равно вечная ему слава. Третью гениально добыли вы, у меня не получилось. А четвертая, последняя, вот она... Олег достал из ящика синюю кожаную папку и подмигнул «Херувимская». Тут я без вашей дедукции обошелся. Между прочим, чисто взял, без мокрухи. Я же не зверь, человека просто так мочить, если он ко мне по-доброму. — А Игорь? — спросил Николас. — Он ведь вам помогал. Зачем же вы его убили? — Помогать-то помогал, но больше по мелочи. Он после истории с иконой малость не в себе был. Не уби и баста. Перестарался я тогда, в часовне. Олег прыснул, но объяснять ничего не стал. Игорек научил меня массе полезных вещей, махать руками-ногами, стрелять и прочему подобному. Но он тупой был. Терминатор с дистанционным управлением. Все основное я делал один. Однако клитоген Захер я взял его с собой. Знал, что баба железная, не труханет, как Лузгаев. Придется как следует трясти, тут без профессионала не обойдешься. Молодой человек скривился. «Ну и вышла лажа. Марфа эта, сука, в лицо мне плюнула своей гнойной, мерзкой слюной. Он передернулся. Ненавижу, когда хватают потной рукой или плюются, или собака подбежит и лизнет. Мне папа один раз с дуру щенка подарил. Так я его... Ладно, неважно, дело прошлое. Этот...» — Олег кивнул на мертвого зиц коровина. «Как увлечется чем-нибудь тоже, все слюной брызгать начинал. Потом минут по 40 губкой оттираешься... И еще трогал все время. То обнимет за плечо, то по волосам погладит, а у самого ладони липки. Гадость. Психопат сконфуженно улыбнулся. Короче, когда сучка эта в меня плюнула, я малость сорвался. Со мной это бывает, правда, не нечасто. В себя пришел только когда Игорек меня оттащил. Крестится, бормочет, сатана, сатана. А тут еще, как назло, коллектор нашли. Ну, Игорек сопоставил и с перепугу ноги сделал. — Помощничек! Ничего, если я Фукаймори еще раз заведу. Уплываю от этой песни. Он нажал кнопку на пульте, и японская песня заиграла снова, а Олег запел...